О авторе. Родился в 1941 году. Окончил среднюю школу, отучился на фельдшера в Пензенском медучилище. Сан-инструктором и начальником аптеки служил в группе советских войск в Германии. Затем окончил лечебный факультет Томского мединститута. В 1971 году с дипломом врач-лечебник распределился терапевтом в поселок Речников Самуэль Томской области. Здесь, помимо терапевтических больных, лечил ЛОР-заболевания, глазные и кожные болезни. Был за невропатолога, помогал хирургу при операциях. Несмотря на загруженность в работе, находил время для обогащения знаниями. Посещал читальный зал библиотеки института, институтские конференции и симпозиумы, читал много медицинской литературы. Отработав в посёлке, перешёл на работу в третью городскую больницу Томска. где под руководством опытных наставников совершенствовал свои знания и учился в ординатуре. В 1974 году с семьёй переехал в город Сердобск Пензенской области. В ЦРБ заведовал терапевтическим отделением, был районным терапевтом, подрабатывал на скорой, оказывал консультативную помощь врачам участковых больниц и фельдшерам в отдалённых медпунктах. С 1979 года стал жителем Зеленоградского округа города Москвы. Работал участковым врачом, заведующим терапевтическим отделением в поликлинике, ардинатором в больнице, заместителем глав врача по врачебной экспертизе со стажем 45 лет. Закончил трудовую деятельность врачом функциональной диагностики. За период работы получил первую квалификационную категорию. Более десятка свидетельств о прохождении специализаций и курсов повышения квалификации, в том числе по кардиологии, аллергологии, гастроэнтерологии, экспертизе нетрудоспособности, функциональной диагностики и других. Состоял в терапевтическом обществе города Москвы. Занимался санитарно-просветительной работой. Статьи медицинского направления печатались в газетах АиФ Здоровье, Вечерняя Москва. Сударушка, Зош, Московский Комсомолец, Зеленоград Сегодня и так далее. А также в журналах Любимая дача, Домашний доктор, Мой кроха и я, Будь здоров, 60 лет не возраст, Экология и жизнь, Здоровье от природы. Неоднократно в качестве врача-эксперта участвовал в программах телевещания Первого канала Малахов Плюс. Я автор нескольких книг. Из опыта семейного врача, 2007 год. Врач спешит на помощь, 2007 год. Книга о здоровье для всей семьи, 2009 год. Издательство Эксмо в 2017 году выпустило книги Кишечник и здоровье и здоровые лёгкие. Конец книги. Текст читал Владимир Князев.